Когда для Диогена начался томительный период скитания мысли, он с сыновней доверчивостью обратился в Дельфы к Аполлону. И Аполлон, входя в его положение и намекая на профессию его отца, синопского менялы, посоветовал ему перечеканить свои монеты. В каком совете Читатель без труда узнает знаменитую переоценку ценностей философа недавнего прошлого. Диоген, как известно, последовал этому совету с полной готовностью, но он этим лишь повторил пример другого философа, ещё гораздо более знаменитого, того карикатурой которого его некоторые называли Сократ. Зот не решился обратиться в Дельфы сам. Сделал это за него один из его восторженнейших учеников. И Аполлон объявил Сократа мудрейшим из смертных. Ответ этот озадачил мыслителя. Он был бесконечно далёк от того, чтобы считать своё незнание мудростью. Но это незнание делало его учеником каждого встречного. Каждый ведь воображал, что он что-нибудь да знает. И Сократ просил его уделить ему своего знания, и вместе с ним пользуясь заступом логоса, старался докопаться до его основ и опускал руки в виде безуспешность этих попыток. Но теперь, окрылённый словом Бога, он с удвоенным жаром продолжал своё служение логосу. А когда встревоженные его деятельностью граждане хотели заставить его прекратить её, он ответил: "Не могу. Это было бы неповиновением Богу". Многие читали Платонову апологию Сократа, из которой я беру эту черту. Но многие ли обратили внимание на то, что в ней так ясно сказано, что её герой не просто мудрец, а мудрец-пророк. Это и факт, и символ. Благословляя Сократа на вечное ученичество во имя Логоса, И присуждая ему за него пальму высшей мудрости, Бог повторил на одном лице то, что он ещё раньше сделал для всей Эллады. И она признавала себя вечной ученицей чуть ли не всех народов, с которыми её сводила судьба, чем и ввела к слову сказать, и вводит поныне многих в заблуждение. И благодаря этому она стала мудрейшей из всех, стала учительницей нового мира. 39. В вышне Бог Это глубокое слово содержит в себе однако страшную опасность. И слава Эллады была бы неполна, если бы мы не могли доказать, что она этой опасности избегла. Истина одна. Если вы истине бог, то кто же вне истины? Решитесь ответить дьявол, и вы развяжете уста о нафимствующим. Вы зажжёте костры для еретиков, вы оправдаете всякое проявление нетерпимости. Мы уже знаем. Греческой религии дьявол был чужд. Есть бог и земля. Мать-земля, материя это латинское слово прекрасно передаёт глубину синтеза скрытого в этом понятии по-греческому чувству. Мать же не может быть дьявольской силой. Бог есть добро, но материя не есть зло она лишь не вся равномерно прониклась благостью бога и злом мы называем лишь то, что в недостаточной степени согрело солнце добра то же самое и здесь бог есть истина конечно и всё-таки ложь в общем смысле не истины не есть дьявол и не может им быть, так как дьявола вообще нет. Ложь это просто та область нашего сознания, которая недостаточно озарена солнцем Бога истины. А раз это так, то и проклинать, и анафемствовать нечего. Бросьте изгонять несуществующего дьявола. Старайтесь, чтобы солнце победило. В этом будет всё.